Дешевка. Материал идет на 8 рублей. Прошу убедиться, одно дерево сейчас еду за патентом. Бицикл бабского. Каково? Из этого нужно сделать соответствующие орк выводы, восхищенно сказал Филюрин. Какие выводы? Выпить? Это всегда можно. Дайте только патент получить.